«Лисица!» Аристомен с усилием приподнял голову. Кровь текла по лбу и заливала глаза. Раны на голове, наверное, не опасны, но правой рукой не пошевелить. Кажется, она сломана выше локтя. Память вернула Арестамена к тому, что было утром. Он шел узкой тропинкой под нависшими скалами. Чуть ли не наступая ему на пятки, за ним шагали спортиаты. Когда Арестамен приостанавливался, чтобы передохнуть, острие меча касалось его лопаток. Невыносимо хотелось пить. Перед тем, как выйти из лагеря, спортиаты позавтракали. Он видел, как они ели, пили вино. Младший из них подобрее протянул аристомену амфору но старший злобный как цепной пес вырвал ее из рук кор перед смертью не поэт произнес он с ухмылкой аристомен вспомнил как год назад он стал свободен благодаря странному случаю в котором он склонен был видеть вмешательство богов девушка в одеянии жрицы Незаметно для часового проникла к нему связанному узнику. В руках у нее полыхал факел. Не говоря ни слова, она поднесла факел к веревкам и пережгла их. Аристомен не успел и опомниться, как девушка исчезла. Он даже не знает ее имени. Может быть, и теперь боги не оставят его. Но нет, на этот раз ему не спастись. По дороге конвоиры заспорили. Нещадно палило солнце, и младшему надоело идти по жаре, и он решил заколоть пленника. Но старший настоял на своем. Арестамен слышал, как он сказал, «Этот не заслужил легкой смерти. Пусть помучается. Сколько он нам причинил беспокойств!» Арестамен уже тогда понял — что его ведут к хиаду. Одно это слово могло внушить ужас. Близ этой пропасти не встретишь живой души. Пастухи со своими отарами обходят ее за много стадий, меры длины у древних народов, колебавшиеся от 194 до 230 метров. Говорят, даже птицы не вьют своих гнезд близ хиада. Там бродят призраки казненных арисамен остановился на самом краю пропасти камни посыпались из-под его ног он невольно закрыл глаза старший спортят заметил это и злорадно прошипел а струсил зря тебя называют неустрашимым Арестамен хотел был ответить, что обязан своему прозвищу не расправе над беззащитными пленниками, не предательскому нападению на спящих, но победам в открытом бою. Он не успел рта открыть. Младший спортеат крикнул «Кончай!» И Арестамен ощутил толчок в спину. Последнее, что он услышал, падая было «Лети, воид!» Ладонью левой руки Арестамен стер с лба и щек запекшуюся кровь, потом медленно открыл глаза. Над ним был клочок неба, круглый как щит. Кое-где выступали зеленые ветки. Один из этих кустов спас Арестамену жизнь. Лучше бы разбиться насмерть. Из Киада еще никто не возвращался. Так сказал этот пес арестомен в глубоком каменном колодце. Даже если бы у него не была повреждена рука, ему бы все равно не выбраться отсюда».